Из сарая Марина вышла не с пустыми руками. Дело в том, что ей удалось нашарить на стене выключатель и зажечь лампу под потолком. Тут-то ее взору предстала та самая воительница, о которой так много говорили. Она представляла собой женское тело без головы и конечностей. И почему Аркадий называл ее воительницей, было совершенно непонятно. «Возможно, позже он приделает ей руку с копьем», – подумала Марина, не удержалась, подошла к столу и потрогала скульптуру пальцем. Та слегка качнулась, вероятно, была полой. Марина подпрыгнула, пытаясь заглянуть внутрь. Внутри, по всей видимости, был нехитрый каркас. <плодисменты> Интересно, отчего Аркадий так дорожит этим произведением?» По правде сказать, дорожить тут особо нечем. Бюст, конечно, вылеплен сознанием делом, но и только. Аркадий же кипятился и даже обещал оторвать руки всякому, кто посмеет до этой тетки дотронуться. И тут ей в голову пришла потрясающая мысль, что если кроме каркаса внутри этой воительницы есть еще кое-что? не говори, а Анисия Петровна настаивает, что в доме произошло два убийства. И еще шантаж. О шантаже Марина знала доподлинно. Возможно, Аркадий причастен и к тому, и к другому? И рассчитывает в этой бабе надежно скрыть улики? <зыв> что это за улики? Она представляла довольно смутно. Стоит эту тетку выпотрошить. Только если меня поймают на месте преступления, мне не сдобровать. Значит, надо найти укромное местечко. Единственным таким местечком в доме была ее собственная комната. Конечно, можно сбегать за ключами от коттеджа и отнести скульптуру туда, однако тащить эту дуру придется на приличное расстояние. Нет, это уж слишком. Конечно, Марина не кисейная барышня, но и не олимпийская чемпионка. Оставался второй этаж. Марина обхватила воительницу обеими руками и осторожно, чтобы не помять, прижала ее к животу. Потом приоткрыла дверь и выглянула из сарая. Бароны нигде не было видно. Вероятно, животе не надоело стеречь ее, и она убежала, решив проводить свои собачьи каникулы э, более содержательно. Марина пыхтя доплелась до дома, поднялась по ступенькам на веранду и толкнула дверь плечом. Главное чтобы никто не попался мне навстречу. Ой, и не наделать бы шуму. Она немедленно зацепилась за порожек и полетела на пол, загрохотав, как дюжина кастрюль. Тотчас скачила на ноги и подхватила свою поклажу, почувствовав, что воительница слегка сплющилась. Опасаясь, что на шум отовсюду повыскакивают двери с кучей вопросов, Марина пули взлетела по лестнице на второй этаж, ворвалась к себе, бросила свою добычу на кровать и захлопнула дверь. Почти сразу же послышались шаги и настойчивый стук.